Это число называется числом авогадро, поскольку оно было выведено на основании открытого им закона, закона авогадро. Момент. Доска качелей или подкидная доска представляет собой плоскую доску, под середину которой положена опора. Эта опора называется точка опоры. Когда двое детей качаются на такой доске, сидя на ее противоположных краях, то один за счет силы земного притяжения опускается вниз, а другой одновременно поднимается вверх. Сила земного притяжения таким образом передалась на расстояние, вызвав силу, действующую в противоположном направлении. Доска качели представляет собой простейшую машину, которую можно определить как устройство, позволяющее силе, приложенной в одной точке, распространить свое действие как в другой точке, так и в другом направлении. Машина используется тогда, когда трудно обойтись без преобразования направления силы или места ее приложения. Это слово является производным от греческого мехос, что означает «средство», «способ» или «прием». Но представьте себе, что один из мальчиков тяжелее. В этом случае, когда он поднимется в воздух, доска уже не сможет опуститься вниз, и качели застрянут. Чтобы этого не случилось, более легкий мальчик должен сесть ближе к точке опоры, чем более тяжелый, и тогда качели смогут работать. Таким образом, способность приложенной силы поднимать доску зависит не только от размера приложенной силы, но и от того, на каком расстоянии от точки опоры эта сила приложена. Чтобы доска качелей хорошо работала, необходимо, чтобы произведение веса одного мальчика и расстояние, на котором он находится от точки опоры, равнялось аналогичному показателю другого мальчика. Когда произведение силы и расстояния с одной стороны точки опоры равно аналогичному показателю с другой, мы говорим, что скручивающие усилия с обеих сторон одинаковы. Можно также сказать, что моменты силы одинаковы. Слово «момент» происходит от латинского «momentum», которое является сокращенным вариантом слова мувиментум, означающее «движение». Оба слова подчеркивают способность силы как вращать, так и сдвигать с места слово "момент" также обозначает очень короткий отрезок мгновение времени. Поскольку время всегда измеряется при помощи движения небесных тел, маятника и так далее, то малое движение в пространстве соответствует и малому моменту времени. Моносахарид. Белки, представляющие собой исключительно важные. Гигантские молекулы живой ткани состоят из цепочек меньших по размеру молекул, которые называются аминокислоты. В процессе пищеварения эти большие цепочки распадаются на более мелкие. Поскольку по-гречески «приготовление пищи» и «пищеварение» обозначаются словом «пепсис», то короткие цепочки аминокислот, образующиеся в результате пищеварения, называют «пептиды». Пептиды различаются по количеству аминокислот в цепочках. Если пептид состоит из двух аминокислот, он называется дипептид, соответственно, трипептид, если пептид состоит из трех аминокислот, и тетрапептид, если состоит из четырех. В зависимости от количества аминокислот к слову пептид добавляется греческая приставка обозначающая соответствующее число. Сами белки в силу того, что они содержат много, Аминокислот, порой тысячи, называются полипептиды, от греческого «полис» много. В живых тканях встречается целый ряд гигантских молекул, состоящих из соединенных вместе более мелких частиц. Например, крахмал состоит из частиц глюкозы, формирующих цепочку. Крахмал таким образом является образцом полисахарида, состоящим из многих сахарных компонентов. Ведь глюкоза считается королевой сахара, а латинское слово сахарон произошедшее от греческого сахар, как раз означает сахар. Глюкоза является моносахаридом, состоит из одного сахарного компонента, от греческого монос один. Следует отметить, что Аналогичного монопептида не существует, поскольку даже если у аминокислоты всего один компонент, она все равно называется просто аминокислота. Так что проблемы с логикой встречаются и у ученых. Другими важными моносахаридами являются фруктоза и галактоза. У них схожие атомы с глюкозой, но расположены они по-другому. Фруктоза встречается в разновидности сахара, содержащегося во фруктах, фрукс, Платыня означает фрукт, а галактоза в разновидности сахара, содержащегося в молоке ⁇ дала, по-гречески, молоко.